Глава седьмая Атли радостно улыбнулся. «Вернулся, и он снова видит», — добавила я. Постушенок сел рядом и посмотрел мне в глаза. В его взгляде промелькнуло понимание. «Это ведь ты его вылечила?» — скорее не спросил, а уточнил он. Решив не отрицать очевидного, кивнула в ответ. Но разговаривать не хотелось. Атли словно почувствовал мое плохое настроение, встал, и, пожелав мне доброй ночи, ушел. Я посидела еще немного, а потом вернулась в зал, стараясь не смотреть на Бьорна и не приближаться к нему. Сделать это было очень сложно. Меня тянуло к этому северянину, и я поймала себя на том, что все равно тайком наблюдаю за ним. Веселье закончилось только на рассвете. Многие из пирующих, как, впрочем, и сам Харальд, заснули прямо за столом. Хельга и Гудхильд покинули зал еще до рассвета, самыми первыми. Мы с Вестой убирали посуду. Еще надо было ее перемыть, прежде чем ляжем спать. Нам помогали две рабыни. Еще несколько человек убирались в зале. Вот уж им я бы не позавидовала. Перующие оставили после себя много мусора и грязи. Северяне не были склонны к чистоте, когда праздновали что-то. Могли в порыве чувств кинуть в собеседника напротив костью, или плеснуть пивом. Меня это пугало. Ветла только смеялась и твердила, что я скоро привыкну, что воины все такие. Бьорна и Альрик куда-то ушли. Когда я выносила на кухню блюда со стола, они еще были в зале и о чем-то беседовали, а когда вернулась, братьев уже не было. Жутко устав и перебывая в самом мерзком настроении, я зашла в свою комнату уже тогда, когда за окном вовсю светило солнце здесь к этому времени проснулась и одевалась, собираясь пойти умываться. Она взглянула на меня и все поняла по усталому выражению глаз. «Отдыхай», — проговорила девочка и поспешила из комнаты. «Почти все слуги, кто ночью убирал, сейчас спят. Отец вчера так велел, когда маме говорил. Он у меня добрый». «Да», — кивнула я в ответ. «Харальд и вправду хороший человек, и добрый король для своих людей». «Никого за зря не волит. К рабам относится хорошо, насколько хорошо можно относиться к ним. И ко мне. Тут уж точно дурного сказать не могу. Я же, не раздеваясь, повалилась на кровать и тут же забылась беспокойным сном. Как долго спала, не знаю. Меня разбудила Аздис, которая принесла мне кружку молока. С трудом разлепив веки, я села и потерла глаза». «Наверное, в этот момент я выглядела такой мятой и неопрятной, но мне сейчас было все равно». «Ты, вероятно, уже знаешь, что мой старший брат вернулся», сказала девочка. «Тот воин, который пришел вчера в дом, это Бьорн. Я отсутствующе кивнула, с благодарностью выпила теплое молоко и взглянула на девочку с затуманенным взглядом. Хотелось спать. Я откинулась на одеяло, и зарылась в тощую подушку лицом. Меньше всего на свете мне сейчас хотелось говорить и думать о старшем сыне короля. К тому же я очень сомневалась в том, что он, в свою очередь, думает обо мне. «И он снова может видеть», — продолжила Аздис. «Представляешь, снова видит». В ее голосе промелькнули восторженные нотки. Лицо девочки сияло, и я поняла, что хотя бы ради Аздис стоило помочь Бьорну. «Альрик говорит, что это чудо», — продолжала девочка. Я шутливо застонала и, приподнявшись, так грозно посмотрела на девочку, что она сразу же, все сообразив, спрыгнула с постели и больше мне не досаждала. А я накинула на себя одеяло и снова заснула. Когда же проснулась, за окном еще был день, а здесь в комнате не оказалось, и в открытое окно заглядывало солнце, кажется, спешившее на закат». Я встала, переоделась и переплела растрепавшиеся во время сна волосы и только потом пошла на кухню, чтобы умыться, и там застала суетящуюся Квету. Кухарка колдовала у плиты, и по всему помещению разливался приятный запах тушеного с приправами мяса. Бросив мне короткое приветствие, Квета продолжила свое занятие, а я налила себе травяного чая, И отломив кусок еще горячего, пахнущего хлеба, села за стол и принялась есть. Но даже несмотря на то, что не ела почти сутки, кусок просто не лез в горло. Хотелось свежего воздуха и немного покоя. Отдохнула? Спросила она важно. Ветла тоже только недавно проснулась. Спасибо, Харальду, позволил вам, девкам глупым, отдохнуть после бессонной ночи. Хотя и он сам, да и гостюшки...» «Тоже недавно проснулись, и вот уже требуют мяса». Она рассмеялась и постучала ложкой по глиняному чану, в котором тушилось мясо. Я кивнула. «Сегодня ты не обслуживаешь столы». «Так король велел», — добавила стрепуха. «Так что займись стиркой, коли на то твоя воля, княжонка». Я усмехнулась, услышав, как Квета назвала меня. На моей памяти это было впервые. «Хорошо». Выпив залпом остывший чай, поднялась из-за стола, поблагодарила трепуху и, прихватив белье для стирки, вышла из дома, намереваясь заодно подышать воздухом. Во дворе собралось много людей. Это были приехавшие со своими вождями воины и слуги. Я прошла мимо них и направилась за угол дома, где стояла корыта для стирки. Сгрузила белье, залила водой и, распрямив спину, бросила взгляд в сторону ворот. Туда где протоптанная коровья тропа вела на утес к дому моего северянина. Отмахнувшись от назойливой мысли, принялась стирать. Вода была студеная, приходилось часто менять ее и бегать к колодцу. Да все мимо северных воинов, что будто и не торопились покидать двор. Работа отняла много времени. Стирая, я то и дело ловила себя на мысли, что хочу снова пойти туда, на утес. — Что, не дает тебе отдыха? — рассмеялась веселая Ветла, выпорхнувшая из дому. Она держала в руках корзину и тут же поспешила сообщить мне, что идет в погреб. «За соленьями, да за рассольчиком!» — рассмеялась девушка. Я проводила ее долгим взглядом. Да, рассол тут многим пригодится. Странно, что сразу ее не послали за ним. Впрочем, может, и посылали, да многим раньше, чем я во дворе появилась. Справившись с бельем, Повесила его сушиться на веревке. Холодный ветер обещал, что уже завтра все высохнет. Я утерла лоб рукавом и снова посмотрела на утес. Сил не было более держаться. Ноги сами как-то незаметно привели меня через ворота до по тропинке, уже знакомой почти до боли. И шла я до тех пор, пока не остановилась возле дома. На этот раз ворота были открыты. В окне горел свет, а из печной трубы валил дым. Когда под ноги мне прыгнула кошка, я едва не подскочила от неожиданности. Глаза Майи горели, отражая свет, идущий из окна. «Вот дура», — подумалась мне. «Говорила же, что больше не придешь сюда, и вот опять стоишь здесь». Я присела на камень, лежавший у ворот, и стала смотреть на окно. В дом идти не хотелось. Отчего-то именно здесь, в стороне, было тихо и уютно, Просто сидеть и просто смотреть на дом, на свет в окне, слушая удивительную тишину. Кошка присела рядом, обвела лапы хвостом и затянула свою монотонную тихую песню. Время медленно текло, я не знала, почему все еще нахожусь здесь. Я не чувствовала холодного ветра и просто сидела без мыслей, без чувств, какая-то опустошенная и неживая а когда в окне мелькнул темный силуэт, внезапно вскочила на ноги и бросилась прочь с утеса и бежала до тех пор, пока не увидела огни, горящие в домах Харньюля. Как всегда, все самое интересное Квета узнавала первой и с удовольствием делилась с нами своими последними горячими новостями. Я поражалась, как она умудряется целый день не выходить из своей кухни и при этом все знать, Даже мы, светлые, постоянно прислуживающие за столом вождя и его гостей, не были в курсе всех событий, произошедших за те два дня, во время которых шло празднование дня рождения Альрика. А оказывается, Йорван все-таки не сумел убедить Харальда поженить младшего сына и Гудхильд, вследствие чего Йорван с дочерью покинули поселение в такой спешке и гневе, что все начали предсказывать скорые столкновения с его людьми. Кратковременное перемирие закончилось возобновлением старой вражды. Но самые интересующие меня новости, конечно же, касались старшего сына короля, Бьорна. Ума не приложу, как Квета узнавала о том, что происходило за стенами зала совета, но она рассказывала нам, что якобы Бьорн собирает своих людей из тех, что захотят следовать за ним, и собирается навсегда покинуть Хараньоль, забрав с собой только самое необходимое и свой корабль. Это очень расстроило меня. Я никогда не думала, что он поступит именно так. Обида терзала душу. Я думала о том, что воин все же узнал меня, но, возможно, я просто не понравилась ему. Он и прежде не показывал своего расположения. Да, был добр, но не более того. И никто не виноват в том, что я сама себе придумала любовь. Придумала и влюбилась. Так глупо и так безнадежно. Дни потекли, как весенняя река. Быстро для меня считающий каждый день Северянина. Я вдруг поняла для себя, что скучаю по нему. Мне не хватает этих походов на утес, не хватает его голоса и просто хочется быть рядом. Бьорн постоянно появлялся в доме Харальда, но оставался на ужин крайне редко, и как я не старалась привлечь его внимание, он словно бы и не замечал меня. Зато я видела, как радуется этому Хельга. Она постоянно следила за ним и злобно улыбалась на все мои попытки быть замеченной. Прошла неделя. Я продолжала каждый день приходить к Отте. Наши отношения с Горбунией стали более теплыми, особенно когда я подлечила ее больные ноги. Я уговорила Гринальва сделать в домике травницы окно, и теперь мы почти всегда занимались при свете дня, наслаждаясь свежим воздухом с моря. Отта заметно повеселела. Она многому научила меня и действительно знала о травах даже больше, чем моя покойная бабка. В один из последних теплых вечеров, выходя из домика Горбунии, я столкнулась с Альриком и Бьорном. Они стояли на берегу возле спущенного на воду корабля и о чем-то беседовали. Заметив меня, Альрик приветливо улыбнулся, и я подошла к ним, старательно не глядя на его старшего брата. Зато он наоборот смотрел на меня так пристально, что я почувствовала, как кровь приливает к щекам от непонятной обиды и смущения. Как успехи? спросил Альрик, кивая в сторону домика Отты. Я пожала плечами, старательно делая вид, что не вижу Бьорна, хотя внутри у меня все переворачивалось от радости. Отта говорит, у тебя настоящий талант к травам, продолжал Альрик, когда Бьорн внезапно положил руку на плечо брата. «Оставь нас ненадолго», — попросил он. Альрик посмотрел сперва на меня, потом на Бьорна и, кивнув, побрел по берегу в сторону Хараньёля. Когда он удалился на значительное расстояние, Бьорн подошел ближе ко мне, обхватил пальцами мой подбородок, запрокинул голову и, заглянув в глаза, произнес. «Ну, здравствуй, Дара!» Я хотела было оттолкнуть сильную руку, показать, как мне неприятно его прикосновение, но понимала, что таким образом обману не только его, но и себя. Встретив пристальный взор глаз северянина, удивленно моргнула. Теперь они были совсем другими, живыми. Они видели, и это все благодаря мне. Бьерн улыбнулся. Его пальцы были такими горячими, что лед моей обиды начал медленно таять. «Знаешь, девочка, мне было очень интересно посмотреть, как ты выглядишь». — сказал он. — Я сразу узнал тебя. Едва увидел с тем дурацким кувшином в руках в день именин брата. Я просто не мог не узнать. С моих губ сорвался вздох. — Да что он такое говорит? Он, который не обращал на меня внимания так долго, делая вид, будто я пустое место, будто меня нет. Я ничего не понимала. А северянин продолжал мягко улыбаться и рассматривал меня так, будто видел впервые. «Ты понимаешь, что я прихожу в Хараньёль только ради тебя?» Вдруг спросил он. «Я не понимала. Вот честно-честно не понимала». Наверное, на моем лице отразилось явное изумление, потому что сын Харальда рассмеялся. Смех у него был, словно прикосновение к бархату, и одновременно грел, как весеннее солнышко. «Вижу по взгляду, что не понимаешь», — проговорил воин. «Прости, Дара, что каждый раз, появляясь в доме отца, делаю вид, будто ты мне безразлична. Это не так. Просто пойми, что я делаю это только ради твоего блага». Тут его голос изменился. В нем появились жесткие нотки. Он отпустил меня и встал, сложив на груди могучие руки. Мне оставалось лишь стоять, запрокинув голову, и смотреть ему в глаза, ожидая, Что же скажет дальше? Сердечко билось, как у пойманной птички. Я и вправду была поймана в селки. И они были самыми прочными из всех, что существуют на этом свете. «Ты же знаешь Хельгу, Дара. Я боюсь, что она сможет причинить тебе вред, а меня не будет рядом», внезапно добавил он вполне серьезно. «Ведь ты, как и я, прекрасно знаешь, кто она на самом деле. И она очень опасна». Я стояла глупо, глядя ему в глаза, и не знала, что ответить, но понимала, что он помнит обо мне, и это наполняло мою душу ликованием. — Ты не такая, как Хельга, но ведь ты тоже ведьма? — спросил он. Я покачала головой. — Я целительница, — ответила северянину, — и не могу причинять людям вред, иначе потеряю свой дар. Так мне говорила моя бабка. Бьорн поднял руку и прикоснулся пальцами к моим волосам. Я вздрогнула и попыталась отстраниться, когда он неожиданно произнес. «Я еще не поблагодарил тебя за свое спасение и за то, что ты вернула мне возможность жить нормальной жизнью, за то, что подарила снова возможность видеть». С этими словами он привлек меня к себе и поцеловал. От прикосновения его губ ноги стали слабыми и закружилась голова чтобы не упасть я была вынуждена обхватить бьорна за талию а он все не отпускал меня от себя и зарывшись лицом в мои волосы прошептал ты ведь первая меня поцеловала помнишь я просто возвращаю тебе поцелуй услышав такие слова вспыхнула будто маков цвет и тут же отвернулась надеясь что опустившиеся на берег сумерки скроют мою неловкость бьорн снова рассмеялся. И так легко, так хорошо было стоять рядом с ним, так правильно, что мне сделалось легко и чуточку безумно. Глядя мимо смеющегося воина, я увидела, как к нам приближается Альрик. Младший сын Харальда сначала немного удивился, а потом расплылся в широкой улыбке. Бьорн взял мою руку в свою и переплел наши пальцы. Я стояла все еще не веря собственному счастью. И хотя он ни слова не сказал мне о своей любви, я чувствовала ее, исходящую от него теплыми волнами. Волшебство особой силы, нерушимой, самой верной и правильной. «Вижу, что я не зря ходил прогуляться, и вы поговорили вполне удачно», — сказал Альрик. Бьорн прижал меня к себе, сделал это так, будто между нами все давно было обговорено. По сути, я плохо понимала, что происходит, но, кажется, нравилось ему, и в моей глупой влюбленной голове не было места недобрым мыслям. Я даже забыла про Хельгу, которая сейчас казалась такой далекой, как звезды, что жили на ночном полотне небосклона, и все потому, что Бьорн был тем мужчиной, которому я могла поверить и поверила. Сейчас, сегодня. Никто не должен узнать об этом. Предупредил он брата, если до Хельги дойдет слух, я все прекрасно понимаю. Альдрик подмигнул мне и посмотрел на Бьорна. И сделаю все так, как мы договорились. Ты можешь полностью положиться на меня. А теперь пойдемте домой. Нам не стоит опаздывать к ужину. Уже на подъеме по тропе, ведущей в Харань-Йоль, я чувствовала переполняющую меня радость. Бьорн продолжал держать меня за руку при этом нежно поглаживая большим пальцем мою ладонь, и от этих простых прикосновений меня пронзала странная дрожь. Альрик шагал впереди. Скоро должна была показаться стена, окружавшая поселение, и тогда Бьорн остановился и удержал меня рядом. Я удивленно посмотрела ему в глаза, внутри все еще помимо радости было чувство какой-то скованности, не веря в то, что произошло, в то, что я любима. Наверное, каждая девушка хотя бы раз испытывала подобное смятение, и я не была исключением. Я смотрела в глаза Бьорна, в самые красивые и любимые глаза на всем белом свете, и ждала его слов. Послезавтра я уезжаю, сказал он. Не хотел говорить тебе это сегодня, но сейчас, подумав решил, что чем раньше ты узнаешь, тем лучше. Я похолодела. Как? Спросила я. Значит, Квета сказала правду, мелькнула у меня в голове. Вспомнились сплетни на кухне дома Харальда, и слова стрепухи о том, что Бьорн собирается покинуть отца и родные края. Внутри словно холод разлился, я сглотнула, грудь сжала, будто в тиски. Я хочу уехать отсюда и основать свой хороньоль, понимаешь? Он внимательно посмотрел мне в глаза. «Я не могу избавиться от Хельги, потому что она жена моего отца, и он любит ее. Но знаю, что если останусь здесь, то она не даст мне спокойно жить и любить тебя. И все это может закончиться довольно плачевно». Альрик остановился и оглянулся на нас. Он прекрасно слышал каждое слово, произнесенное братом. «Почти все мои люди едут со мной», — продолжил Бьорн, «И все они оставляют здесь свои семьи». Там, куда мы отправляемся, пока нет места женщинам и детям. Я и мои люди это прекрасно понимаем. Я вернусь за тобой. Но ты должна верить мне. Но захочешь ли ты ждать меня?» Я почувствовала, как на глаза наворачиваются горячие и жгучие слезы. «Но «Ну почему ты не заберешь меня с собой сразу?» — спросила сквозь пелену слез, застилавшую взгляд. «Я ведь могу пригодиться». «Ты ведь знаешь, что я разбираюсь в травах и умею лечить!» «Нет», — сказал он. «Это слишком опасно. Я не смогу быть свободен в своих действиях, если постоянно буду волноваться о твоей безопасности. Здесь я оставляю тебя на попечении Альрика. Уверен, он не даст тебя в обиду. Да и когда меня не будет, ты больше не будешь интересна Хельге. К тому же я отдаю тебе свой дом на утесе». Если не хочешь жить под одной крышей с рыжей ведьмой, то можешь переехать туда, и Майя останется с тобой. Я опустила глаза. Да, подумалась невольная, кошка — идеальная замена любимому человеку, но промолчала. Сколько придется ждать? Когда ты вернешься? Спросила, стараясь, чтобы голос не дрожал, выдавая волнение. Не знаю, возможно, через полгода, а может и раньше. Не могу сказать определенно. «Но ты так и не ответила мне, будешь ли ты ждать меня?» — спросил он. «Что он такое спрашивает?» «Конечно, я буду ждать, ведь я его люблю и теперь знаю, насколько сильно. Сама не понимаю, как успела прикипеть всем сердцем к хозяину Медвежьего утеса. Видимо, так и бывает, когда встречаешь человека, предназначенного судьбой. Так куда я от судьбы?» «Никуда». Я приподнялась на носочки и, обхватив бьорна за шею, притянула к себе и поцеловала. Мне казалось, такой ответ будет лучше всяких слов. Со времени отплытия корабля бьорна минул целый месяц. Я все чаще проводила свободное время у моря, вглядываясь в далекий горизонт, ожидая его возвращения и прекрасно понимая, что пройдут еще многие месяцы, прежде чем мы снова увидимся. В такие моменты вспоминала наше расставание на берегу, когда он на глазах у всей своей дружины крепко прижал меня к своему сильному телу и так поцеловал, что я еще долго вспоминала этот поцелуй. Глупо краснела, как влюбленная дурочка, которой я, впрочем, и была. Хельга нас не видела. Ни она, ни ее муж, король, не пошли провожать Бьорна. Тогда я поняла, что между отцом и сыном настоящая пропасть в непонимании и ревности. Наверное, Харальд догадывался о том, что его рыжая ведьма положила глаз на старшего сына. Все было ой как непросто, и мне было жаль утраченных родственных чувств между Харальдом и Бьорном. Если бы не Хельга, все для северного короля и его наследника было бы иначе. С другой стороны, если поглядеть на произошедшее, тогда Бьорн уже был бы счастливо или несчастливо, но женат на дочери Йорвана. Нет, наверное, судьбинушка сама знает, что творит. Мы лишь ходим под ее крылом, кто обласканный да одаренный подарками, а кто несчастный и неведающий любви. Море сегодня пело тягучую песню воля, словно разделяло мою тоску. В последние дни осени погода стояла солнечная, но холодная. Море и небо утратили свою яркость и стали блеклыми и серыми. Уже вовсю чувствовалось приближение скорой зимы. Деревья в лесу сбросили последние листья и стояли обнаженные на холодном ветру. Остатки пожелтевшей сухой травы клонились к земле, как дитя к родной матери. И все чаще поутру земля во дворе перед домом Харальда покрывалась инием. Я изучила все травы, о которых знала Отто. Она же объясняла и подробно рассказывала, где надо искать какую травку, и когда ее надо собирать, чтобы она не утратила своих полезных свойств. А в один день, отпросившись у старухи-знахарки, когда море вспенилось штормом, отправилась к старому Гринальву. У меня никак не могла выйти из головы та тьма, которую увидела в старом кормчем. Я хотела помочь другу и надеялась, что смогу. Как говорила моя бабка, увы, не все болезни можно излечить. Есть такие, которые запустили свои корни в человека и едят его, а вырвешь и человека погубишь. Но я должна была попробовать. Вдруг получится, как получилось с Бьорном. Старик встретил меня радушно он всегда радовался, когда мы встречались. Вот и сегодня, едва, я ступила на порог, заторопился повесить над огнем пузатый котелок с водой, куда щедро бросил разных трав. Что отпустила тебя? Вот ты сегодня пораньше. — спросил он, и мы вместе сели за стол. Я посмотрела на мужчину, затем протянула руку и взяла его крепкую, мозолистую ладонь, знавшую соль моря и твердость весел. «Что не так, Дара?» — улыбнулся старик. А я сосредоточилась, чтобы увидеть ему, что жила в кормчем. И увидела. Она так и сидела в его груди, как изгусток чего-то отвратительного, опасного. «А я сразу понял, что девочка ты непростая», — вдруг произнес старик. «Ну и чего ты там разглядела во мне?» «Хворь», — отпустив его руку, кивнула. Оправдываться не было смысла. Он не бьерн, не выйдет лечить его обманом. Тут надо волжбой, не зельями. Зелья пригодятся уже потом, когда восстанавливаться будет. Если все, конечно, получится. «Как вы догадались?» — спросила тихо. — Да тут не надо быть большого ума, — рассмеялся Кормчий. — Не просто ведь так тебя к старой Отте направили. Она та еще ведьма, не спорю. Да как, погляжу с ней ты совладала, нашла подход к чёрствой душе старухи. Он продолжал смеяться. — Значит, лечить умеешь. И со мной хочешь попробовать? — успокоившись, уточнил Кормчий. Вместо ответа просто кивнула. — Ну, лады. Я не против, только сперва выпьем чаю, да душу погреем. Он поднялся и направился к очагу, над которым дышал белым паром котел с закипевшей водой. Вернулся он с двумя кружками, которые и поставил на стол. Кормчий разлил травяной чай и добавил на стол какие-то сухие коржики, которые на вкус оказались очень даже ничего. И так мы сидели друг напротив друга, пили чай, хрустели коржиками и смотрели глаза в глаза. Я старалась не замечать пугающую тьму в области груди кормчего, а он, зная себе, видел эти старания да посмеивался добродушно. Когда с чаем было покончено, я попросила Гринальва сесть прямо и вытянуть руки вдоль тела. «Расслабься», — шепнула тихо. Мужчина и глаза прикрыл, а я потерла ладони, словно в попытке согреть, и потянулась к груди кормчего призывая все тепло, которое только было в моем теле. Отозвалась Силушка не сразу. Проснулась, потянулась внутри Аки-кошка, выгнулась и на мягких лапах медленно потекла под кожей, наполняя пальцы и ладони чудодейственной силой. — Тепло-то как, — проговорил Гринальф, ощутив мою силу. — Тепло — это хорошо, — улыбнулась я. — Это правильно. А сама поглядела на тьму которая и не думала сдаваться просто так, без боя. Как злобный враг, она собралась подобно туче и долго не поддавалась. Я тихо зашептала слова, те, которым научила бабка. Никогда особо не жалела, что не понимаю их значения. А сегодня вот от чего-то захотелось понять, что говорю. «Главное, что заговор действует», — помнится говорила бабушка, когда учила меня словам. Чем сильнее хворь, тем больше отдашь своей силы. Главное вовремя остановиться, чтобы сила не потянула твою жизнь. Гринальф вдруг вздрогнул и открыл глаза. Я отстранилась, по лбу и по щекам текли капли пота. Сама не заметила, как тело начало бить дрожь. Надо же, я чуть не нарушила завет бабки. Чувствуя себя опустошенной, опустилась на лавку против кормчего и откинулась спиной на стол, собирая остатки силы. «Э, родная, да ты гляди сама-то, не захворай!» — проговорил взволнованно кормчий. Он поднялся на ноги и принес мне воды, сунул кружку в руки и велел. «Пей, водится из родника, что наверху течет. Не волжба, конечно, но силу придаст». Я сделала глоток. От студенной воды свело зубы и онемели губы, но она принесла облегчение. Открыв глаза, кивком поблагодарила старика и устремила взор на его грудь. Вздохнула облегченно, заметив, что тьма внутри кормчева заметно поубавилась. «Видимо, придется прийти снова, может быть, еще и не единожды». «А знаешь, полегчало», — вдруг произнес северянин, и, распрямившись, замер, будто прислушиваясь к себе самому. «Должно полегчать» но надо будет еще прийти это не все сильная у тебя хворь я улыбнулась и допила воду теперь все пойду пока меня не хватились да осталось бы посоветовал кормчий лица на тебе нет а у меня не хочешь так старухи иди она не откажет в крови не откажет я знала это точно но меня тянуло в дом который по сути домом для меня не являлся». Поднявшись на ноги, поблагодарила Гринальва за гостеприимство. Он, глядя на меня, только головой покачал и начал собираться. Накинул плащ, помог и мне с одеждой, и сказал «Хорошо, но я тебя провожу, и не хочу слышать никаких отказов. Зато буду спокоен, что ты добралась целая и невредимая, а не упала без сил где-то на тропе». Улыбнувшись, и не подумала отказаться. Вместе мы вышли из дома и вместе направились к поселению. Дни без Бьорна для меня тянулись очень медленно. Я не перебралась в его дом, но почти каждый день ходила туда, кормила Майю и потом вместе с ней забиралась на кровать, на которой когда-то спал он и могла часами сидеть, глядя на пламя в очаге и вспоминая Бьорна. Я ужасно скучала по нему. Так сильно не скучала даже за родной семьей, но тешила себя надеждой на скорую встречу. Верила в то, что он вернется. Не могла не верить. Отношения с Хельгой, вопреки ожиданиям, стали более напряженными. Она постоянно цеплялась ко мне по малейшему пустяку. И если бы не защита Альрика и не покровительство Харальда, я, наверное, скоро сбежала бы жить на утес. В один из холодных солнечных дней Сидя на лавке возле дома Отты, внезапно увидела одинокий с военного корабля, приближающегося к нашему берегу. Судя по виду рыбаков, они знали владельца судна, потому что хоть и выглядели немного взволнованными, но зажигать сигнальные огни, обозначающие приближение неприятеля, не спешили. И правда, когда корабль подошел настолько близко, что можно было разглядеть людей, находившихся на его палубе, Я увидела вывешенные за борт перевернутые щиты, означающие, что незнакомцы плывут к нам с миром. Я увидела Гринальва, вышедшего на берег, и поспешила к нему. «Это Йорван», — сказал старый кормчий, когда я спросила, чей корабль приближается к причалу. Я удивленно посмотрела на Гринальва. В последний раз Йорван уезжал из Хараньоля, находясь в бешенстве и угрожая расправой всему роду Харальда Волка а затем прибыл сам. Интересно, не хочет ли он еще раз попытаться сосватать дочь в невестке нашему королю или у него какие-то другие намерения? Одно я знала точно. Ничего хорошего от этого визита ждать не стоит. Высадившись на берегу, Йорван в окружении нескольких воинов направился в поселение. Я проводила их взглядом и переглянулась с Гринальвом. «Он что-то замышляет», Внезапно сказал мне Кормчий. Неспроста он появился у нас спустя столько времени. Я согласно кивнула, но домой не заторопилась. Мне еще предстояло лечить Гринальва. Мы с Кормчем переглянулись. Он вздохнул и указал на свой дом, куда мы и вошли вместе. Все повторилось снова. Я уже в который раз боролась с хворью северянина, и вот, кажется, сегодня окончательно вытянула из него тьму. Старик облегченно вздохнул и будто бы почувствовал, что это в последний раз. «Хорошо-то как!» — проговорил он. «Вот и добро!» — я встряхнула ладони, сбрасывая усталость. Вытерла рукавом взмокший лоб и присела, набираясь сил. Кормчий засуетился, принес воды, предложил чаю и жареной рыбке, но я, выпив воду, засобиралась домой. «Гости там!» — объясняла Гринальву. «Мои руки будут на кухне не лишними». «И то верно», — согласился он и вызвался проводить до ворот. Отказываться не стала, лечение измотало меня, да и привыкла я вот так подниматься по тропе вместе со стариком, ставшим мне добрым другом. Мы простились на самом верху, у ворот. Гринальф пошел назад к берегу, а я поспешила в дом короля и сразу же отправилась на кухню. Уже в дверях столкнулась Светлой. Рабыня была не одна, рядом с ней стояла Марика, еще одна девушка из дома Северного короля, так же как и Ветла, привезенная из дальнего края. Ветла мне обрадовалась. Она поманила меня за собой на кухню и рассказала о приезде Йорвана, о котором я и так уже знала. Ты же знаешь, что Харальд всегда доволен, когда ты за столом прислуживаешь, сказала она. Он умеет к тебе особое расположение. Я невольно улыбнулась, не согласиться с такими словами было невозможно. С Харальдом и Аздис я ладила, чего нельзя сказать о Хельге. Ведьма никак не могла успокоиться, все подозревала меня в разных бедах. Втроем Светлой и Марикой мы пошли помогать Квете. Спустя время прибежавший мальчишка из числа сыновей-дружинников поторопил Квету с угощениями, и, трепуха поворчав, велела нам выносить блюдо.